Глава двенадцатая. «Да, дзека Грейвса врасплох не застанешь», — подумала Брида. От него, наверное, был толк, когда он занимался наркотиками. Там, в апельсиновом округе, где он работал, дел с наркотиками всегда хватало. На их месте Брида держала бы его в следственном отделе, а не посылала на облавы. Тогда он не застрелил бы того мальчишку. Или ему это было на роду написано? До заднего бампера его Мазды оставалось еще метров десять, а он уже высунул руку в окно и помахал ей. Открыв правую дверцу, Брида пересела к нему в машину. Первые лучи солнца только что упали на долину из-за гор Санта-Роза. В салоне Мазды было удивительно чисто и опрятно, не то что в замусоренном Ремблере Лина Каттера термос с кофе уже стоял наготове в прозрачном пакете лежали две кружки натуральные сливки в пластиковой упаковке еще одна упаковка с сахаром две пластиковые ложечки завернутые в бумажную салфетку и даже три печенья все это ждало ее я думаю вы не успели позавтракать сказал он Брида положила бинокль, видеокамеру и папку с делом Клайва Дивона на заднее сиденье. «Ну, у вас тут разве что кофеварки не хватает?» Она из вежливости взяла печенье, налила себе кофе и капнула в него сливок. «Но ни кусочка сахара». «Как вы сегодня встали?» «Я всегда встаю в 5.30, ответил Джек Грейвс, и Брида подумала, что раз он так сказал... Это наверняка значит ровно в 5.30, не в 5.20 и не в 5.40. Когда закроем это дело, я просплю до обеда, сказала Брида. Тогда вы пропустите восход солнца. Восходы и закаты тут лучше всего. Как раз то время, когда пустыня вам говорит, что бы там ни было, а рано или поздно все кончится. Ради этого. Оно того и стоит жить в пустыне, я хочу сказать. Брида отхлебнула кофе и внимательно посмотрела на его печальное худое лицо. Потом она спросила, — Вы умеете обращаться с видеокамерой? — Конечно. У нас они всегда были, когда мы работали с контрабандистами из Перу. — Панасоник? — Угу, — кивнула Брида, откусив еще кусочек печенья, хотя и знала, что этого делать не следует. Вряд ли мне удастся снять что-нибудь путное, чтобы можно было кого-то узнать, даже с телевиком. В голой пустыне близко не подберешься. «Уж постарайтесь как-нибудь», — сказала она. «Кто знает. А вдруг он поедет прямо в дом Сальтера, в Индио?» Насколько я понимаю, если он с этой женщиной купается и пикники устраивает, и в гости к ней ездит то его жена вполне сможет сделать кое-какие выводы. Очень я не люблю снимать через окно всякое такое. Но раз взялся, значит, сделаю. Мне кажется, до этого у них не дойдет, — сказала Врида. Не знаю, почему, но мне так кажется. Я думал уж, не пойти ли мне самому в частные детективы, — сказал он, но потом решил, что мне это будет не по душе. Не сказала бы, что мне это по душе, но я больше ничего не умею. Вот и приходится иметь дело либо с отъявленными мерзавцами, либо с обыкновенными людьми в самых мерзких ситуациях. Здесь во всех больших отелях есть службы безопасности. Туда часто устраиваются ребята из полиции, когда их отстраняют от должности или списывают по болезни. Я думал, не попробовать ли и мне... Только если долго занимался настоящим делом, то чувствуешь, что у тебя для такой работы слишком высокая квалификация. Тут надо действовать руками, а у меня это не очень хорошо получается. Брида взглянула на длинные костлявые руки Джека Грейвса. Три пальца на его правой руке посинели и распухли. Еще вчера вечером они как будто были целы и невредимы. Спрашивать, что случилось, она не стала и сказала только, «Хороший кофе у вас получается». «Это я умею», — улыбнулся Джек Грейвс. «Пожалуй, мог бы устроиться где-нибудь подменным поваром, как вы думаете?» Брида допила кофе, положила в рот последнее печенье и сказала, «Ну что, готовы? Можете просмотреть его дело». Ничего особенно полезного там нет, но если он направится в сторону Индио и от вас ускользнет, то есть шанс, что его можно будет найти в доме Сальтера. Давайте встретимся в пекле в семь, если он к тому времени вернется домой. В пекле? Ну да, там Лин днюет, ночует и принимает посетителей. Я уже поняла, что лучше подлаживаться под его привычки. — Ладно, увидимся всем, если только мне не подвернется что-нибудь интересное. А если подвернется, я вам позвоню, как только смогу. — Надеюсь, в этом печенье не было масла? — спросила Брида, с наслаждением глотая последний кусочек. Голубой Бьюик ему очень понравился. Ему всегда нравились большие американские машины. — он бы иметь такую дома. Он надеялся, что здесь никто его не найдет, если он будет ездить на такой машине. Купить подержанный автомобиль оказалось куда проще, чем ему говорили. В Мехикле он достал фальшивые водительские права штата Калифорния. На всякий случай у него были и мексиканские права, тоже фальшивые. Обыкновенный мексиканец в Калифорнии по делу приехал вести переговоры с лос анджелесской фирмой, которая собирается строить завод по ту сторону границы, где рабочей силы дешевле, и выпускать там радиосхемы. Зато одежда в Палм-Спрингсе оказалась невероятно дорогой. Одни только туфли, легкие белые полуботинки с кисточками на шнурках обошлись ему в 185 американских долларов. Столько не стоил ни один из костюмов, которые он когда-либо покупал. Но в новой одежде он почувствовал себя увереннее. Продавец подобрал ему бордовый блейзер, кремовые брюки и три рубашки разных цветов. Он сказал продавцу, что хочет быть прилично одетым, чтобы можно было в Палм-Спрингсе показаться вечером на людях. Пиджак и брюки он решил, когда вернется домой, отдать зятю. Тот наверняка обрадуется такому красивому пиджаку с золотыми пуговицами, а рубашки он оставит себе. Они были из хлопчатобумажной материи, такой тонкой он еще не видел, особенно розовое, необыкновенно мягкое и приятно облегающее тело. Он взглянул в зеркальце заднего вида и с удовлетворением отметил, что раздражение на верхней губе уже почти прошло. О том, что раньше здесь были усы, говорил только более светлый оттенок кожи. Он купил две шляпы. Одну Панаму, про которую продавец сказал «это как раз для вас», и другую соломенную серого цвета с загнутыми полями. Такие шляпы он видел на туристах в Палм-Спрингсе. Лысых здесь попадалось много, особенно среди пожилых людей, но все же он решил ходить только в шляпе. Свою легенду он отрабатывал целые две недели и на этот счет особенно не беспокоился. Боялся он только одного, что оставил какой-нибудь след, когда поддался панике в аэропорту. Ему все время приходилось напоминать себе то, что он хорошо знал. Американские полицейские никакие не суперсыщики. «Очень трудно избавиться от чувства неполноценности». По существу большинство его соотечественников только и умеют, что чувствовать себя неполноценными по сравнению с любым американцем. Подлинная жизнь совсем не похожа на телефильмы, где полиция США с помощью новейшей техники раскрывает любое преступление. Когда он готовился к этому заданию, товарищи постоянно твердили ему: "Любой полицейский в США ничем не лучше его". Самая обыкновенная полиция, которая даже не замечает большинства серьезных преступлений. А по-английски он говорит, скорее всего, лучше, чем любой из них на его языке. Так кто же тогда неполноценный? Он свернул направо на ту улицу, название которой заучил наизусть. В этом районе было множество небольших фабрик. Но даже здесь улицы украшали роскошные деревья и цветники. По обе стороны конторы росли веерные пальмы метров в тридцать высотой. Со ствола у каждой свисала густая оборка из сухих листьев, похожая на юбку. Приятно было увидеть здесь веерные пальмы, которых так много в его стране. Может быть, это хороший примет? Он надел пиджак с золотыми пуговицами и вошел в контору за столом что то писала женщина другая разговаривала по телефону стоявшему около картотеки дверь разделенная по горизонтали на две половины вела на склад верхняя половина двери была приоткрыта и оттуда слышались голоса я могу вам чем нибудь помочь сэр спросила женщина за столом она была наверное ровесницей его жены но светловолосая светлокожая и совсем не такая красивая А уж накрашено, как те потаскухи, что приставали к нему в Мехиколе, когда он добывал себе фальшивые документы. «Я хотел бы узнать насчет надгробия», — сказал он с легким певучим акцентом. «Что-нибудь черного цвета?» — она раскрыла какую-то брошюру, лежавшую на столе. «Вот, пожалуйста, плита 40 на 70, чуть больше 400 долларов. Я думаю, вы согласитесь, что цены у нас умеренные». Но лучше всего жемчужно-голубой гранит из Норвегии. Это около тысячи долларов. В оригинальном оформлении на двести долларов дороже. Он полистал брошюрку и сказал, «Видите ли, я говорил с одним человеком, который в сентябре прошлого года похоронил где-то здесь свою мать. Он рассказал мне, какое надгробие поставили на ее могиле». «Очень. Очень красивые надгробья. Возможно, его делали у вас. Мне нужно точно такое же. Мы не делаем надгробе сами, мы их заказываем. Как фамилия этого клиента? В том-то и дело, что я не знаю. А как фамилия покойной? К сожалению, я и этого не знаю. Тогда чем же я могу вам помочь? Сколько в этой стране женщин, которые говорят не вынимая жвачку изо рта. Живать она, правда, перестала, но жвачку не вынула и во время разговора перекатывала ее языком с места на место. Нет, никогда ему не нравились американские женщины. Я точно знаю, когда он звонил, чтобы заказать надгробие, сказал он, в сентябре, 13 числа. А где похоронили покойную? «На кладбище в Кафедрал-Сити?» «Не знаю. Вы уж простите, пожалуйста. Мне очень мало что известно. Я знаю только, что в тот день он заказал надгробие для пожилой женщины с высеченными на нем орхидеями». «С орхидеями? Значит, это было оригинальное оформление?» «Да, видимо, так. Мы можем сделать для вас орхидеи или любые другие цветы». Надгробие можно заказать из красного камня, а можно из зеленого. Зеленый — очень красивый цвет. Нет, — Нет-нет, прошу вас, — сказал он, — мне нужно в точности такое же надгробие, как то, которое было заказано в сентябре прошлого года, 13 -го числа. — Минутку, — сказала она и протянула руку к телефонной трубке. Ее неожиданное движение испугало его, но на этот раз он не поддался панике. — Ну что она может сделать, — сказал он себе. — Только позвонить хозяину и больше ничего. — Сэм, будь добр, зайди сюда на минутку, — сказала женщина в трубку. Он притворился, будто просматривает брошюры на столе. Через некоторое время дверь склада открылась, и вошел человек в комбинезоне. — Да. — Сразу было видно, что это рабочий человек. — Беглец уже понял, что с рабочим человеком иметь дело в этой стране легче, чем с другими. Руки у человека были, как у парней из Тамарийской рощицы, тех, которым он не велел брать машину и которые его не послушались. Из газеты он знал, что с ними случилось, но он не виноват, надо было его слушать. У тех рабочих были точь-в-точь точь такие же руки. «Сэм!» — сказала женщина. — Ты не выполнял в сентябре прошлого года один заказ в оригинальном оформлении? Она повернулась к беглецу и спросила, какой был цвет черный? — Простите, не знаю. Он смущенно пожал плечами. — Ну ладно, значит, материал мог быть какой угодно — мрамор, гранит, бронза, с высеченными на плите орхидеями. — Для пожилой женщины, — добавил беглец. — У нас больше идут с розами, — сказал человек. — Нет, с орхидеями, — сказал беглец, — для пожилой женщины. — Как фамилия? — Я уже пыталась это выяснить, — вздохнула женщина. Он не знает. — С орхидеями? — Нет, ни с какими орхидеями мы ничего не делали. С маргаритками делали. Надгробие с маргаритками для маленькой девочки. Особняк представлял собой нагромождение прямоугольных объемов мертвенно-белого цвета. Неудачное подражание Фрэнку Ллойду Райту. Примечание. Фрэнк Ллойд Райт — знаменитый американский архитектор и теоретик архитектуры. Но место прекрасное, совсем недалеко от центра. Вы не слишком хорошо выглядите. — сказал Нелсон, когда Лин в пижаме открыл ему дверь. Собирался лечь пораньше, но наскочил на одну маникюрш. Недавно познакомился с ней в конторе у Бриды. На этот раз она на меня смотрела совсем не так, как тогда, будто только что поймала на себе, намазала мазью от насекомых и ждет, когда я перекувырнусь кверху лапками. — Ну и как, уговорили? — — спросил Нелсон, многозначительно ухмыльнувшись. У него это выходило особенно глупо. — Да нет, не стал, — ответил Лин. — Потому что если уж какая девушка вздумает со мной переспать, значит, она переспит с кем угодно, а я таких боюсь. Впрочем, похоже, я могу вообще не опасаться. В Зимбабве есть такая примета. Если тебе перешел дорогу хамелеон, становишься импотентом. Сдается мне, у здешних ящериц тоже есть такое свойство. — Ну ладно, Лин, примите душ и поехали, — сказал Нелсон. У меня появились кое-какие новые идеи. Ковыляя мимо огромного венецианского зеркала в необозримом холле, Лин бросил взгляд на свое отражение и заметил, раздулся, как титерев на таку. Сплошные отеки. Яйца так набрякли, что впору хоть грузовик через выхлопную трубу трахнуть. Только ни к чему все это. Моя половая жизнь — достояние истории. Борясь с тошнотой, Лин уселся в джип. Они выехали на шоссе, и в лицо ударил горячий ветер пустыни. Нелсон вставил в плеер кассету. — Я знаю, вы не любите кантри, но только послушайте вот это. — Клинт Блэк. — Слышите? Губная гармошка прямо плачет. — Слышу, — простонал Лин. — А нет у тебя того, что играют в пекле, чего-нибудь из старого, вроде Снуки Лэнсона? — Чудно этот дом, где вы живете. Никогда таких не видел, — сказал Нелсон и переключился на нижнюю передачу. Линна бросила вперед, и он чуть не ударился о приборную панель. о Уютно, прямо как в Кремле. Только вкус у хозяина, словно у сутенера из Манилы. Пора мне подыскивать какой-нибудь еще особняк, который нужно будет сторожить, иначе кончится тем, что придется проситься на ночлег к одному богатому индейцу. Я ему когда-то оказал услугу. Может быть, он меня к себе и пустит. Он свою лошадь держит прямо во внутреннем дворике. Я предложу присматривать за его садом, а пушку продам и куплю вместо нее газонокосилку. Только она ему ни к чему. Козы с этим справляются лучше. Они у него живут на теннисном корте. А как вы вообще находите себе такую работу? Дома сторожить? Раньше ничего не было проще. Всегда можно было найти какого-нибудь миллионера, которому нужен полицейский, посторожить дом несколько недель, а то и месяцев. И обходилось это ему недорого. Только всякое хорошее дело кто-нибудь обязательно испортит. Один такой сторожил дом и устроил там как-то веселую вечеринку, пригласил человек двадцать полицейских и больше сотни всяких косметичек, массажисток и официанток. Когда хозяин вернулся, то нашел в бассейне свой вездеход и потом долго еще не решался нырять с вышки. Ну и пошли разговоры, что на полицейских нельзя положиться. «Да, я с вами согласен», — с негодованием отозвался Нелсон. «Есть в полиции такие типы. Вечно все испортят. Только о себе и думают, пни бестолковые». «Вот именно так меня потом и обзывали», — сказал Лин. «И очень долго обзывали». Брида пришла на работу пораньше, чтобы на досуге заняться бухгалтерией и выписать несколько чеков. Она полистала местную газету, не сдается ли где-нибудь подходящее помещение под контору, куда она еще не звонила, но ничего такого не обнаружила. Потом она поставила вариться кофе, но передумала, потому что свою сегодняшнюю норму уже выпила. В этот утренний час в конторе было как-то уж очень одиноко. Она никогда не была ранней пташкой, профессия не та. «А не многовато ли вообще в Палм-Спрингсе частных детективов?» — подумала она. «Хватит ли клиентов на всех?» Она взглянула на часы. Врачи обычно начинают работу в девять. «Раз уж уролог, который лечит Клайва диона либо ничего не знает, либо держит язык за зубами, не попробовать ли взяться за его терапевта?» Поликлиника находилась по соседству с городской больницей Палм-Спрингса. В те золотые дни, когда гремели имена Кларка Гейбла, Спенсера Трейси, братьев Маркс и Греты Гарбо, в этом здании помещался лучший отель города Эль Мирадор. На груди у секретарши была прикол-то табличка с именем, но без фамилии, как у официантки в баре. И вид у нее был такой, будто вот-вот предложит выпить. «Доброе утро». Брида с удовлетворением отметила, что в приемной сидит только один посетитель, пожилой человек, которого, видно, беспокоила не только урология. Все его лицо было в волчанке. «Да?» «Я хотела бы поговорить с доктором Глэдденом по поводу моего мужа. Вы пришли без него?» «Да, он пока никак не решится». — тихо сказала Брида и оглянулась на пожилого, больного, углубившегося в газет. — Вы хотите договориться, чтобы доктор его принял? — Нет, то есть да. В общем, мне надо посоветоваться с доктором. Видите ли, я хочу, чтобы он взял у него сперму на обследование. — Обследование на жизнеспособность? — Ну, на этот счет у нас особых сомнений нет, — сказала Брида. — Речь идет об о плодотворении в пробирке, чтобы ребенка выносила другая женщина. — А пока мы хотели бы поместить сперму моего мужа на хранение. — Доктору Гледену семьдесят три года, — сказал секретарша. — Он скоро уйдет на пенсию и сейчас почти не берет новых больных. А с банками спермы за все два года, что я здесь работаю, он ни разу дела не имел. — Разве? «У нас есть знакомый, Клайв Дивон. Он лечится у доктора Гледдена. По-моему, он делал это именно здесь. Обследование спермы, сдачу на хранение и так далее». «Мистер Дивон не был у нас уже больше года», — сказала секретарша. «У доктора сейчас очень мало больных. Если мистеру Дивону это делали, то, наверное, у какого-нибудь другого врача. А вы уверены, что это тот самый мистер Дивон?» С сомнением добавила она. Тот, кого мы знаем, уже в годах. Вряд ли ему мог понадобиться банк спермы. рейнджер ровер поехал по Палм-каньон-драйв на юг, а потом свернул в сторону каньонов, где жили индейцы. Клайв дивон направлялся в резервацию. С ним в машине была большая рыжая собака, которую привезла ему та молодая женщина что он собирается делать с собакой», — подумал Джек Грейвс. «Наверное, женщина приедет ее забрать, а может быть, они ней встретятся где-нибудь в пустыне и устроят пикник вроде того, о котором рассказывал Лин». Джек Грейвс надеялся, что у контрольного пункта при въезде в резервацию будут еще какие-нибудь машины, но на узкой дороге виднелся только автобус, и он решил пропустить его вперед, чтобы не ехать сразу за рейндж-ровером. На въезде он уплатил 3 доллара 25 центов толстой индианке, сидевшей в деревянной будке. Когда рейндж-ровер доехал до развилки и повернул направо к каньону Муррея, Джек Грейвс остановил свою Мазду и подождал, пока мимо не проехал какой-то фургон. Потом, держась за фургоном, он тоже свернул направо, В каньоне машин было много, а среди скал Джек Грейвс насчитал не меньше полутора десятков туристов, так что он без всяких опасений поставил Мазду среди других машин на немощенной автостоянке. Джек Грейвс надел сегодня туристские ботинки и шляпу с большими полями, взял с собой фляжку и сверток с едой и был готов к дальней прогулке. Но вряд ли Клайв Дивон отважится на слишком трудный переход. К водопадам в верховье каньона он во всяком случае не пойдет. В последний раз Джек был на водопадах несколько лет назад. Белые струи воды, змеясь, неслись вниз через расщелины в граните, и когда свет падал под определенным углом, огромные камни вспыхивали ослепительным блеском, словно были из чистого кварца. Из каждой трещины, где только могло задержаться несколько песчинок, росли кактусы и какие-то дикие цветы, со скал свешивались побеги юки. Все это напоминало оазис посреди пустыни, и неудивительно, что именно сюда собирались со всей долины туристы с фотоаппаратами. Правда, это было давно. С тех пор вот уже пять лет стояла засуха. Водопады в верховье каньона всегда были самым любимым местом Джека Грейвса. Если бы можно было, он провел бы там, у водопада, всю жизнь. Так ему, по крайней мере, казалось. Как только Клайв, Дивон и Собака вышли из машины, Пес сразу принялся лаять и резвиться среди ярко-желтых и розово-лиловых цветов, кататься по ним и рыть землю лапами. Джек Грейвс видел в бинокль, как Клайв Дивон подозвал собаку, наверное, не хотел, чтобы она портила такие красивые цветы. Время для цветов еще не наступило, они распустились только здесь, вероятно, решив, что уже пришла весна. Прикрикнув на собаку, Клайв Дивон... Тут запустился на колени, погладил ее и почесал за ушами. Потом они направились вглубь каньона. Он шел быстро, упругим шагом, а собака то скакала вокруг него, как беззаботный щенок, то бросалась в холодную воду ручья. Андреас, который извиваясь сбегал с гор и скрывался среди тенистых пальм на дне каньона, где из крутых стен торчали под острым углом скалистые выступы причудливой формы. В прежние времена Джек Грейвс мог целыми часами разглядывать эти скалы, отыскивая среди них человеческие профили и силуэты животных, изваянные природой. Джек вошел в каньон вслед за группой всадников мужчин и женщин в ковбойских костюмах. Под двумя из них лошади были необыкновенной красоты, таких он еще никогда не видел. Среди пальм и скал в каньоне было множество укромных мест, где он мог оставаться незамеченным. После полудня Клаев Дивон снял рюкзак и вместе с собакой расположился отдохнуть и поесть. Подсунув рюкзак под голову, он улегся на склоне холма, положил голову собаке себе на грудь и время от времени совал ей в пасть какую-то еду. Джек Грейвс следил за ними с вершины каменистой горки цвета терракоты метрах в ста выше по каньону. Через некоторое время Джек Грейвс тоже решил отдохнуть и устроил себе ложе за выступом рыжей скалы под синью нескольких пальм нео высотой не меньше двадцати метров и лет двухсот отруду. Веерные пальмы росли здесь повсюду. Это означало, что влаги для них хватает. В воздухе пахло шалфеем. В небе над головой парили птицы. Откуда-то с высоты камнем ринулся вниз сокол. Казалось, вот-вот разобьется о камне, но он взмыл вверх, держа в лапах добычу, которую выхватил из какой-то невидимой трещины. Несколько раз Джек замечал среди скал уже почти не встречавшихся в этих местах снежных баранов. На большинстве были надеты ошейники с радиопередатчиками, экологи штата следили за их передвижениями в надежде, что стадо восстановится. Животные держались величественно, особенно самцы с изогнутыми витыми рогами, Неуловимые кугуары, по-видимому, окончательно здесь исчезли. Лишь изредка они случайно забредали сюда, за сотни километров от дома. Много лет назад Джек видел одного, прятавшегося под деревом. Еще он знал, что в пустыне водится больше трехсот видов птиц, которых даже не замечают все эти теннисисты и любители гольфа, наводнившие долину. Он был рад, что эти каньоны, как и много веков назад, все еще принадлежат индейцам Аугакальенте из резервации. Здесь на тринадцати тысячах гектаров резервации никаких курортов никогда не будет. Еще раз посмотрев в бинокль, Джек убедился, что и Клайв Дивон, и Собака — Крепко спят посреди каньона, укрытые от солнца и ветра скалами и пальмами, под которыми здесь с незапамятных времен точно так же укрывались индейцы. Его тоже начало непреодолимо клонить ко сну. Он подложил под голову рюкзак и надвинул на лицо шляпу. Ручей был далеко, и журчание воды сюда не доносилось, но было слышно, как поют птицы, и тихо посвистывает ветер. Где-то гудели пчелы, как будто очень далеко летит самолет, а над всем этим стояла тишина, тишина пустыни. Через пять минут он вскочил, потому что ему привиделся сон. Он весь дрожал, и из под шляпы текли струйки пота. Конечно, он знал, что этот сон будет возвращаться снова и снова, но не днем же, Хорошо еще, что он придумал эту штуку, просыпаться сразу, как только сон начнется, как только появится перед глазами тот домик в темноте, та дверь, за которой ему было приказано наблюдать. Нелсон Гарим больше не собирался терять время зря. Это был его последний день с линным каттером, и он решил действовать. Он даже оделся получше. В рубашку с длинными рукавами и в обычные брюки вместо джинсов. Правда, на ногах у него были все те же красные ковбойские сапоги под ящеричную кожу. Солнце стояло уже высоко, в пустыне начиналась жара. Но они ехали в открытом джипе и Лин в трикотажной рубашке с короткими рукавами совсем продрог на ветру. Нелсон вел машину рывками и Лину все время приходилось судорожно цепляться за поручень. Голове его от этого лучше не стало, тошнота не проходила. Он изо всех сил потер руки, чтобы согреться. — Вам все еще холодно? — спросил Нелсон. — Ничуть, — ответил Лин. — Правда, яйца у меня так съежились, что раньше апреля или мая я вряд ли смогу их отыскать. Но это не важно. Все равно мне от них никакого толку. — Сколько мотелей нам осталось? — спросил Нелсон, тыча пальцем в кнопке плеера, пока тот не заиграл спальню размером с милю. — Ради бога, Нелсон, не надо, ведь это как раз про меня, — взмолился Лин, разобрав слова. — Неужели у тебя нет чего-нибудь более подходящего? — Ну, хоть ветер странствий, Годжи Гранта! раз уж ты никак не желаешь поднимать верху машины, даже когда в пустыне ураган. «Так сколько мотелей, Лин?» «Четыре. Ни в Палм-Спрингсе, ни в Дезерт-Хот-Спрингсе больше нет мотелей на А, Б и В. Остались только эти четыре, и все. Я честно заработал свою свободу. Боже, наконец свободен!» «Завтра приеду сюда один...» сказал Нелсон, и лично проверю все до единой конторы по прокату автомобилей. Сколько бы времени на это не понадобилось. Верю, сказал Лин. Нелсон круто повернул, и его швырнуло к дверц. Если бы не ремень, он вылетел бы из машины уже на первом километре. Ты как будто под барабан маршируешь. Такой уж я уродился, сказал Нелсон. Сержант говорит, во мне черт сидит а никак нельзя его из тебя изгнать и отправиться по домам. — Но ведь только четыре мотеля осталось, Лин напомнил ему Нелсон. — Вот и следующий, Агава. Мотель расположился между 111-м шоссе и горами в старых кварталах Кафедрал-Сити. В прежние годы жилье в этой части города, зажатое между роскошными курортами Палм-Спрингса и Ранчо-Мираж, было очень дешевым и обитал здесь большей частью рабочий люд. Но в последнее время, когда население долины Коачала стало расти не по дням, а по часам, здесь, под прикрытием гор, тоже стали появляться роскошные особняки. Мотель Агава давно пора было снести и отстроить заново, Его одноэтажные бунгало, поделенные на номера из одной комнатки с ванной, отгораживала от шоссе цепочка магазинов. С солнечной стороны бунгало шли сплошные заросли бугенвиллии, побеги которые поднимались до самых крыш, крытых потрескавшейся черепицей. На теневой стороне побеленные когда-то стены вздулись пузырями а там, где проходили водосточные трубы, были покрыты потеками ржавчины. «Очень подходящее место. Только здесь террористу и прятаться», — заметил Нелсон. Лин зевнул и взглянул на часы. Осталось совсем немного. Дверь в контором отеля была распахнута настежь. «Сейчас мух можно не бояться, они, как и змеи, на зиму прячутся». Человек с бледным лицом и выцветшими глазами, еще более костлявый, чем Джек Грейвс, сидел на низкой табуретке за столом и решал кроссворд из Desert Sun. Его голова, покрытая редким пухом, была похожа на полуоблетевший дуванчик. На руках у него волосы совсем не росли, и Нелсон с изумлением заметил, что на одной стороне лица у него нет ни бровей, ни ресниц. Линн узнал его сразу. «Карлтон!» — воскликнул он. «Это ты?» «Я», — сознался Карлтон. «Ну, я». Он бросил кроссворд и вылез из-за стола всем своим видом, напоминая облезлого койота. Будь у него хвост, он бы его поджал. «Ну, я, я», — повторил он. «Опять вы до меня добрались?» Лин повернулся к Нелсону и сообщил. «Это Карлтон» чистосердечный Карлтон. Его все знают. — Да, я это сделал, — сказал чистосердечный Карлтон. — Я это сделал. Я готов обратно. — Я готов. Нечего было меня и выпускать, я им говорил. — Я говорил. Нелсон Гарим, приоткрыв рот от изумления, смотрел, как Карлтон нервно теребит несуществующую правую бровь. — Я хотел исправиться, поэтому и взялся за эту работу. Только выходит, все зря, да? — Погоди минутку, Карлтон, — сказал Лин Каттер. — Мы просто хотим задать тебе несколько вопросов. Вы кто? Капитан, лейтенант или сержант? Я забыл. — Сыщик, — сказал Лин. — Грабежи, кражи, угон машин? — Преступление против личности. — В каком управлении? Я забыл. — В Палм-Спрингсе, — сказал Лин. А -а -а! «Ну так я могу много чего вам порассказать, про старые дела, много чего», — сказал чистосердечный Карлтон. «И про преступления против личности тоже. На мне много чего есть, и такого, чего никто не знает». Нелсон Гарим подумал, что чистосердечный Карлтон не способен совершить преступления и против блохи, но не стал вмешиваться. «О старых делах поговорим потом, Карлтон», — сказал Лин. «Сначала я хочу знать, не въехал ли к тебе во вторник один тип? Ну, такой себе плотный, смуглый, может быть, мексиканец, а то и араб. Лысый, на голове, возможно, бейсболка. У него могла быть красная дорожная сумка. А по какому он делу? По грабежу? Грабежи на мне тоже есть». Я много чего могу рассказать про грабежи. Покажите мне протоколы, дайте адреса, и я скажу, на мне они или нет. Может быть, и на мне. — Погоди, Карлтон, сознаваться будешь потом, — сказал Лин. — Сначала давай про того лысого, смуглого типа. Ты его видел? — Не видел, — сказал чистосердечный Карлтон. — Лысого? — Нет, не видел. — За эти дни здесь у меня... Было шесть человек, четыре женщины, двое мужчин, лысых не было, все очень приличные, с бритыми подмышками. — Я думаю, все голубые. Я не голубой. Бог создал Адама и Еву, чтобы Адам не ходил налево. — Можешь этот мотель вычеркнуть, — сказал Лин Нельсону. Тот со вздохом достал из кармана брюк мятую 572-ю страницу из телефонной книги, расправил ее на столе оборотной стороной вверх и обнаружил, что оставил ручку в машине. — Про что вам еще рассказать? — спросил чистосердечный Карлтон. — Про угоны машин? На мне и угоны есть, сотни угонов. — Ладно, зайду как-нибудь в другой раз, когда понадобится раскрыть серию грабежей, — сказал Лин. — Хорошо ты здесь устроился. — Я знаю, я знаю. Повезло. А то сейчас депрессия, — согласился чистосердечный Картон. Он взглянул на 571-ю страницу телефонной книги и спросил, — А что за дело? — Что-нибудь по части модной одежды или молочных продуктов? Или монументов? Это все на мне тоже есть. Кражи, что ли? Ну да, сказал Лин. Не надорвался таскать краденные монументы. Лин и Нелсон направились к двери. Не забудьте зайти, когда я вам понадоблюсь, крикнул им вслед чистосердечный Карлтон. Потом обнаружил у себя на правом веке одну оставшуюся ресницу и выдернул ее. По пути в следующий мотель Лин сказал «Мне говорили, что в прежние времена, когда статистика у нас была похуже, к нему со всей округи приезжали детективы, у кого плохо с раскрываемостью. Карлтон готов был чистосердечно признаться в чем угодно, лишь бы его прокатили в полицейской машине и накормили пирожными. Наверное, от этих пирожных он и в уме повредился».